Место или распределение. Каждая отрасль производства должна решить, как сделать свои товары доступными для целевого рынка. Есть две возможности — продавать товар самостоятельно или через посредника. Внутри каждой отрасли можно обнаружить обе возможности. Например, большинство косметических компаний продают свои товары розничным торговцам, а те предлагают их потребителям. Эйвен попыталась сделать то же самое, но сумела убедить розничных торговцев выделить место для ее товаров. В результате Эйвен пришлось перейти на прямые продажи, нанимая многочисленных агентов, которые ходили по квартирам заранее намеченного района, рекламируя и продавая косметику фирмы. Эйвен создала целую армию торговых агентов, насчитывающую более миллиона человек, и добилась больших успехов, практикуя прямые продажи. Впоследствии другие компании приняли модель продаж Avon, добавив собственные детали вроде рекламных продаж на вечеринках и многоуровневого маркетинга. Примерно такая же ситуация сложилась и в сфере торговли персональными компьютерами. Большинство производителей персональных компьютеров продают свою продукцию через розничную сеть — Это дает возможность быстро распространить товар по всей стране, причем по более низкой цене, чем при использовании других вариантов. Майкл Делл предположил, что значительное число потенциальных покупателей хотели бы заказывать компьютеры по телефону. В результате Делл Компьютер увеличила свою долю рынка с такой быстротой, что производители, которые продавали компьютеры через розничную торговлю, были вынуждены пересмотреть свою стратегию. На потребительском рынке идет сражение между розничными торговцами. Кроме того, начинает обостряться борьба между покупками из дома и покупками в магазине. Сегодня потребители могут заказать очень многие товары прямо из дома. Им не нужно садиться в машину, искать место для парковки и стоять в очереди в магазинах. Поскольку у людей остается все меньше свободного времени, они все чаще будут покупать товары прямо из дома. Количество приобретений, сделанных из дома, каждый год увеличивается на двузначное число процентов против 2% роста продаж в стандартных магазинах. В результате розничные торговцы вынуждены искать способы вернуть покупателей в свои магазины. Однако, если цены у них выше, место для парковки найти трудно, качество обслуживания низкое, если клиенты у них скучно, они обязательно проиграют сражения. Изобретательные розничные торговцы стараются сделать посещение своих магазинов приятным и интересным для покупателя, стараясь всеми силами привлечь их внимание. Распределение способно создать ряд серьезных проблем, Компании прекрасно понимают, что сделанный ими выбор надолго определит их деятельность даже после того, как появятся новые и более привлекательные каналы распределения. Например, производители автомобилей традиционно продавали машины через розничных торговцев, однако покупатели часто жалуются на малоприятное впечатление при приобретении новых или поддержанных машин, так как им приходится терпеть излишнюю навязчивость дилеров, ложь и другие неприятности. Постоянно растет число людей, которые хотели бы покупать машины через дилеров-производителя или у таких дилеров, которые продают разные марки автомобилей или через интернет. Однако производители автомобилей связаны по рукам и ногам розничными торговцами, и им очень сложно изменить свою систему распределения.